Глава 21. Месяц спустя. Ася. Когда я в третий раз за неделю перебираю вещи в шкафу, звонит мой телефон. Я обнаружил, что складывание вещей помогает мне ни о чем не думать. Забавно, но я также начала сортировать свою одежду по цвету. Я достаю сотовый и верю, что звонит неизвестный абонент. Только у пары человек есть этот номер, потому что я все еще пользуюсь телефоном, который дал мне Паша, Где-то в глубине души я все еще надеюсь, что он позвонит. Но прошло уже почти два месяца. Да? Ася, спрашивает смутно-знакомый мужской голос, Не могла бы ты, пожалуйста, передать телефон этому куску дерьма? Он неделями игнорирует мои звонки, а у меня в Урале полнейшая катастрофа. Я удивленно скидываю брови. Костя? Милая, конечно, это я. У кого еще такой сексуальный голос? О, черт, пожалуйста, не говори мы, что я назвал тебя милой кому не говорить паша конечно не могла бы ты пожалуйста дать ему трубку мне ушло два дня на то чтобы взломать пароль от его электронной почты и найти твой номер ситуация набирает катастрофические обороты с чего костя думает что паша со мной я сглатываю внезапно образовавшийся в горле комок и закрываю глаза его здесь нет пожалуйста скажи ему чтобы он позвонил мне когда его здесь нет костя я не видела его с тех пор как уехала из чикаго выдавливаю я «Он не с тобой? Не звонил тебе недавно?» «Нет, я звонила ему, но он так и не ответил», — говорю я. «Что происходит?» На мгновение воцаряется тишина, прежде чем Костя отвечает. «Паша ушел месяц назад». «Ушел? Нельзя просто так уйти из братвы, Петров выследит его и убьет». «Роман его не убьет, но я не думаю, что Паша это волнует». С другой стороны, доносится русское ругательство — и сразу же что-то хрустнуло, ломаясь. Никто не знает, где он. Первую неделю он отвечал на мои звонки, но потом перестал. Его не было дома, поэтому я надеялся, что он с тобой. Страх разливается по моему животу. «Он пропадал раньше?» «Павел?» Он смеется, но его смех звучит натянуто. «Он не взял ни одного выходного с тех пор, как присоединился к братве. Но я имею в виду до тебя». «Тогда где же он?» «Я хочу задать вопрос спокойно». Но кажется, будто я кричу, потому что мой голос выше обычного и дрожит. Понятия не имею, Вася. Я хожу по комнате, пытаясь успокоиться, но в груди у меня все сжимается, а сердце бешено колотится. У меня предчувствие, что вот-вот произойдет что-то действительно ужасное. Мне нужно, чтобы ты позвонил мне, как только он выйдет на связь. Пожалуйста. Конечно, мило. Я обзвоню своих, спрошу, не появлялся ли он где, и сразу же дам тебе знать. Закончив разговор, я подхожу к окну, выходящему в сад, и смотрю в никуда. Я пообещала себе, что больше никогда ему не позвоню. Пусть он позвонит мне, если захочет поговорить. Я смотрю на свой телефон и нажимаю на кнопку быстрого набора номера. Он звонит и звонит. Закрыв глаза, я прислоняюсь лбом к окну и продолжаю слушать гудки, пока звонок не переключается на автоответчик. Я набираю еще раз. И снова. После четвертой попытки приходит сообщение. Я боюсь того, что может быть в нем написано, поэтому смотрю на его имя не меньше десяти минут, прежде чем набираю смелости и открывая его. 23.15. Паша, перестань звонить, Мишка. Пожалуйста. Да пошел ты! Кричу я в экран и швыряю телефон на кровать. А потом плачу. Павел. Знакомые звуки ликования и криков окружают меня так же, как и вонь пота, смешанного со слабым запахом плесени. Раздается смех, а затем еще больше криков. Я прислоняюсь спиной к бетонной стене и смотрю на телефон в своей руке и на сообщение, которое только что отправил. Она звонила. Смотреть на ее имя на экране и не отвечать на звонки было самым тяжелым испытанием в моей жизни. Если бы она продолжала звонить, я бы, наверное, сдался. Я, проверяю журнал вызовов, за последние несколько недель там сотни пропущенных звонков. По меньшей мере, пятьдесят от Кости, но есть десятки от Романа и от Михаила. Остальные ребята тоже звонили. Даже Сергей. Я так и не ответила Мне не хотелось разговаривать. Да и что тут было говорить? Я нажимаю большим пальцем на имя Аси в верхней части списка, провожу пальцем в сторону и удаляю уведомление. Затем возвращаюсь к отправленному сообщению и тоже его удаляю. Видеть ее имя слишком больно. Мне следовало бы удалить ее номер, но это не поможет. Я запомнил его в тот момент, когда покупал для нее телефон. Металлическая дверь в другом конце комнаты со скрежетом открывается, и в нее входит мужчина. В своем черном костюме и галстуке он выглядит как бизнесмен. Что ж, учитывая количество людей, которые приходят посмотреть на эти бои, и количество денег, которые переходят из рук в руки каждый вечер, им действительно нужно поддерживать репутацию. «Ты следующий», — произносит он за мгновение до того, как звенит звонок, и раздаются восторженные крики. На этот раз постарайся не вырубать противника в первом же раунде. Зрителям нравится наблюдать, как они борются. Я заканчиваю перевязывать руки, встаю и направляюсь к двери, в то время как новая волна радостных криков раздается со стороны бойцовской клетки.